26 мая. Сегодня солнечно, как вчера, только еще теплее. По моему календарю он у меня с собой вместе с будильником. Воскресенье. Обычно это значило бы, что сегодня я с утра пойду в церковь и остаток дня постараюсь отдыхать. Иногда я ходила на рыбалку, отдых с пользой для дела. С собой в церковь я брала Библию и весной, и летом цветы положить на алтарь. Я не изображала настоящей службы, конечно, но садилась и прочитывала что-нибудь из Писания. Иногда по выбору мне нравятся псалмы и экклезиаст, а иногда раскрывала книгу в случайном месте. В разгар зимы я в церковь не ходила, сидеть было слишком холодно. Впрочем... В нашей церкви никогда не было настоящей службы, по крайней мере в мое время, не было священника. Она очень маленькая и построена давным-давно кем-то из наших предков, древним Берденом, как говорил папа, когда они только поселились в долине и, видимо, рассчитывали, что здесь появится деревня. Но она так и не появилась. Долгие годы сюда не было дороги, только тропинка, Дорога заканчивалась за Огдентауном, на перекрестке. На службу мы ездили в город. Сегодня утром обо всем этом, конечно, и речи не было. Рано встав, мужчина быстро и деловито готовил завтрак, все так же на костре перед домом. У него явно были большие планы, и вскоре я поняла, какие осмотреть долину и окрестности. Он по-прежнему не знал докуда простирается зелень. Перед тем, как уйти, он положил немного мясных консервов в Фару. Самого пса нигде не было видно, но как только человек вышел на дорогу, Фару выскочил из дровяного сарая, где провел ночь, вычистил миску и поспешил за ним. Очевидно, ему до смерти хотелось сопровождать человека с ружьем, но он все еще не решался. Пройдя около сотни ярдов, Пес повернул назад, еще раз обнюхал миску и улегся неподалеку от палатки. Я следовала за незнакомцем, пользуясь все той же лесной тропой. Рано или поздно он найдет и ее, тогда мне придется перебраться на другой склон долины, а также быть предельно внимательной, поскольку в лесу я не смогу видеть его издалека. Но сегодня он держался дороги. Он не надевал защитного костюма и налегке шел гораздо быстрее, так что мне пришлось поднапрячься, чтобы поспевать за ним. Тропинка-то не такая прямая, как дорога. А еще приходилось следить за тем, чтобы двигаться беззвучно. Дойдя до магазина, мужчина зашел внутрь, а когда вышел, я поразилась, как он преобразился. Мятый комбинезон... Уступил место широким тиковым брюкам цвета хаки, которые очень ему идут, и синей рабочей рубашке. Он даже взял новые башмаки и соломенную шляпу. В общем, оделся как я. Он действительно выглядел другим человеком, очень приятным. Помимо всего прочего подстриженный и опрятно одетый, он выглядел гораздо моложе, хотя все равно намного старше меня. Я бы сказала... Ему лет 30 или чуть больше. Он направился по дороге на юг, к дальнему концу долины, к ущелью. По пути все время с любопытством оглядывался, но почти не замедлял хода, пока не дошел до трубы под дорогой. В том месте ручей, вытекающий из пруда, попетляв по лугам, наталкивается на возвышенность, начало конца долины, как я понимаю, и поворачивает направо, чтобы слиться с ручьем Берден. Тут он остановился. Думаю, впервые осознал, что ручьев два и что пруд образован не тем ручьем, и что разница между ними бросается в глаза. Я сама смотрела много раз. До последних нескольких футов в маленьком ручье есть жизнь, рыбки, головастики, водомерки и зеленый мох на камнях. В ручье Берден Нет ничего, а после слияния река до ущелья и дальше совершенно безжизненная. Я не уверена, что незнакомец все это заметил, но он так долго разглядывал воду, опустившись на четвереньки. Если он увидел, что река мертвая, то, должно быть, забеспокоился. Возможно, именно в это время он начал чувствовать приближение болезни. Тем не менее... Обеспокоившись или нет, он через несколько минут вскочил и пошел дальше, так же быстро, как и раньше. Еще через пятнадцать минут он дошел до конца долины и начала мертвой земли за нею. Дорога там ведет сквозь ущелье, к фермам Амишей. Он этого, конечно, видеть не мог. По правде говоря, если не знаешь, ни за что не поверишь, что на юге из долины есть выход. Ущелье имеет форму буквы «С», и пока не дойдешь до поворота, можно подумать, что сейчас упрешься в сплошную стену скалы деревьев. Но дорога и речка за ней неожиданно поворачивает вправо, влево и снова вправо, следуя за узким каньоном, прорезающим хребет, словно туннель. С другого конца долину закрывает холм Берден, и в результате Она полностью отрезана от мира. Люди говорили, что у нас даже погода своя. Ветры извне сюда не задувают. Когда чужак вошел в ущелье, я потеряла его из виду. С холмов туда никак не заглянуть. Но дорога идет по нему всего пару сотен ярдов, поэтому я знала, что он скоро возвратится, как только увидит мертвую землю за пределами долины. Он не пойдет туда без своего костюма. Я села на солнышке, ожидая его, и любовалась картиной, расстилавшейся подо мной. Прямой нитью узкой черной дороги и речкой, и игриво вьющейся вдоль нее, другим склоном долины, таким близким здесь, от лога поднимающимся среди лесов, большими дубами и буками с толстыми ветками, подведенными черными тенями. Еще выше располагается высокий скалистый выход, серый утес. Мы на него лазили, он не так уж крут, как кажется издалека. Было уже около одиннадцати, стало очень тепло, за моей спиной гудели пчелами ежевичные кусты, сладко пахнущие на пике цветения. Такие минуты я тоскую по певчим птицам. Незнакомец, должно быть, постоял некоторое время в конце ущелья, отдыхая или изучая, потому что вышел назад только минут через двадцать. Шел он заметно медленнее. Это случилось примерно на полпути к дому. Он остановился, осел на дорогу, и его жестко вырвало. Он сидел так, мучимый рвотой, держась за бок несколько минут потом поднялся и пошел дальше. Так повторилось три раза, и после третьего он уже еле передвигал ноги волоча за собой ружье. Доползя до палатки, он залез внутрь и больше не показывался. Фару в конце концов подошел, обнюхал вход в палатку и даже слегка взмахнул хвостом, а потом пошел и сел у пустой миски. Но человек не покормил его, не разжег костра и ничего не ел на ужин. Но, может быть, утром ему станет получше, 27 мая. Я пишу утром после завтрака. Сижу у входа в пещеру с биноклем, высматриваю в доме или в палатке признаки жизни. Пока никаких, только собака снова пришла к палатке, повиляла хвостом и посидела в ожидании минуту-другую. Когда ничего не произошло, Фаро побежал ко мне. Бедный песик, он был голоден, а теперь дома. Рассчитывал, что его покормят. В магазине полно собачьего корма, но, конечно, не здесь. Так что я дала ему кусок кукурузного хлеба и немного рогу из банки. Сегодня я позволила себе как следует ему обрадоваться, поскольку, по крайней мере, прямо сейчас могу не беспокоиться насчет незнакомца. Я погладила его, поговорила с ним. Поев, он лег рядом со мной у входа, и положил голову мне на ногу. Очень трогательно. Он вел себя так только с Дэвидом, ни с кем больше. И все же, спустя всего несколько минут, Фару вскочил и побежал вниз к дому, где снова уселся перед входом в палатку. Хотя он любит меня, кажется, за хозяина признает незнакомца. Но человек так и не вышел из палатки, я понимаю что он болен, но насколько сильно не знаю, и поэтому не знаю, что делать. Может быть, ему лишь слегка не здоровится, и он решил отлежаться, а может, ему настолько плохо, что он не может подняться, а может, вообще умирает. Прошлой ночью я бы не подумала, что это будет меня так волновать, но и сегодня я переживаю. Все началось со сна, который я видела перед тем, как проснулась то был один из тех снов, что больше похоже на грезы наяву. У меня бывают такие, когда я полусплю, полудремлю. И даже отчасти понимаю, что смотрю сон, и потому в каком-то смысле сама его придумываю, но поскольку отчасти все-таки сплю, он все равно выглядит как настоящий. Так вот, мне снилось, или я воображала в полудреме, что это мой папа болеет в палатке, и что вся семья снова здесь, дома. Я почувствовала себя такой счастливой, что у меня перехватило дыхание, и я проснулась. Я лежала, понимая, что все не так, но начинала понимать еще кое-что. Мне казалось, я привыкла быть одна, свыклась с мыслью, что навсегда останусь в одиночестве. Но я врала сама себе. Теперь, когда рядом есть другой человек... Думать, что все станет как прежде, что долина снова станет пустой, и теперь уже навсегда, несомненно, так ужасно, что я не могу этого вынести. Поэтому, хотя человек и не знаком мне, и я его побаиваюсь, мне страшно за него, и мысль, что он может умереть, повергает меня в отчаяние. Я пишу это отчасти для того, чтобы все расставить по своим местам у себя в голове чтобы помочь себе решиться. Думаю, вот как я сделаю. Подожду еще до вечера. Потом, если он по-прежнему не выйдет из палатки, спущусь вниз, пока светло, и тихонько посмотрю, как он. Возьму с собой ружье. 28 мая. Я снова дома, в собственной комнате. Мужчина в палатке. В основном спит и так слаб, что не может встать. Он едва понимает, что я рядом. Вчера, под вечер, в четыре часа, я, как и решила, взяла ружье и медленно и тихо, все время прислушиваясь, стала обходить дом, подкрадываясь к палатке. Услышав любой подозрительный звук, я бы, пригнувшись, постаралась убежать, пока меня не увидели. Когда я вышла на лужайку перед домом, собака поскакала меня встречать. Я боялась, что она залает, но Фару лишь обнюхал мои ноги, повилял хвостом и стал выжидательно глядеть на меня. Подкравшись к палатке, я заглянула внутрь. Входной клапан бессильно болтался, не застегнутый. Внутри было темно. Сперва я разглядела только его ноги. Подобравшись поближе, засунула голову внутрь и дала глазам привыкнуть к темноте. Он лежал на спальном мешке, полуприкрывшись им, с закрытыми глазами, головой в луже подсохшей рвоты, дышал часто и поверхностно. Рядом лежали опрокинутая бутылка из-под воды, из зеленого пластика и открытый пузырек с большими белыми таблетками, часть которых тоже рассыпалась по полу. До конька палатки было всего четыре фута, я встала на колени и забралась внутрь лишь настолько, чтобы дотянуться до руки, лежавшей поверх спальника. Запах ужасный, рука была сухой и пылала жаром. Едва я коснулась ее, Фару, просунув нос в палатку, заскулил, и сочетание звука и прикосновения заставило мужчину открыть глаза. «Эдвард», — позвал он. «Эдвард!» Он не смотрел на меня, а если и смотрел, то не видел. Но, я думаю, разглядел мое ружье, которое я все еще держала в руках, поэтому простонал. «Пули! Это не остановит!» Не закончив, он вздохнул и снова закрыл глаза. Он явно бредил, его голос звучал хрипло, горло и рот воспалились. — Вы больны, — сказала я, — у вас высокая температура. Он застонал и пробормотал, не открывая глаз. — Воды. Пожалуйста, дайте воды. Я догадалась, что случилось. До того, как он окончательно обессилил, мужчина успел открыть бутылку воды и пузырек с таблетками. От слабости или уже плохо соображая, он опрокинул их а набрать новой воды у него больше не было сил. Хорошо, — успокоила я его, — я принесу вам попить. Это займет несколько минут. Я схватила ветро на кухне и понеслась к ручью, к месту, где он впадает в пруд, там вода чище всего. Пока вернулась, успела вспотеть и запыхаться, зачем-то зачерпнула полное ведро. Взяв в доме чашку, я наполнила ее до половины. Он опять спал, и мне пришлось потрясти его за плечо. — Вот, попейте. Он хотел приподняться, но не мог, даже на локте и, пытаясь взять чашку, уронил ее. Я снова наполнила ее, но теперь держала ее сама и немного приподняла ему голову. Мужчина судорожно заглотил воду. Он действительно страдал от жажды. — Еще! Прохрипел он. — Не сейчас, иначе вас снова вырвет. — Я небольшой знаток медицины, но уж это-то знаю. Мужчина откинулся на спальник и мгновенно заснул. — По правде говоря, я не умею ухаживать за больными. Конечно, я помогала маме ухаживать за Дэвидом или Джозефом, когда они заболевали, гриппом, ветрянкой и прочим. Но никто у нас никогда не болел так тяжело. С другой стороны, никого лучше у него нет. Так что попытаюсь. Я принесла тряпку и, потратив часть воды как могла, убрала около его головы. Дала ему чистые подушку и одеяло. Собрала таблетки, те, что остались чистыми, в пузырек. Закрыла его и прочитала этикетку. Какой-то цистамин. Единственное лекарство, которое есть у меня и в магазине, — это аспирин и немного жаропонижающих. Да и будь у меня их больше, я бы все равно не знала, что давать. Я подумала, что поскольку от воды его не вырвало, возможно, стоит дать ему поесть. Но что? Остановилась на супе, курином бульоне. Мама всегда варила его нам, когда мы заболевали. Уходя в пещеру, я оставила немного консервов в доме. Это бы выглядело странно, если бы их совсем не оказалось, но супа среди них не было, поэтому пришлось идти в магазин. Там я прихватила еще кое-что. Мне пришло в голову, что, возвращаясь в дом, стоит загрузить в пещеру запас еды, на всякий случай. Поэтому пришлось тащить довольно тяжелый груз, и к тому времени, как я вернулась и разожгла огонь, уже почти стемнело. Принеся ему суп, я, к своему удивлению, обнаружила, что больному стало немного лучше. Он не спал, и, когда я вошла, изумленно уставился на меня и даже с огромным усилием сумел приподняться на локте. А потом заговорил со мной, первый раз в ясном сознании. — Я не знаю. «Где я?» — пожаловался он слабым голосом. «И кто вы?» «Вы в долине», — ответила я. «И вы больны?» Я поставила суп рядом с ним и собралась кормить его с ложечки. «Долина», — пробормотал он. «Теперь вспоминаю. Зеленые деревья. Но здесь никого не было». Он снова откинулся на подушку. «Я была здесь», — поправила его я просто пряталась в лесу. Я предпочла не говорить о пещере, потом увидела, что вы больны и подумала, вам нужно помочь. — Болен, — подтвердил он, — да, очень болен. — Я приготовила вам суп, постарайтесь поесть. Он попытался, но его рука была такой слабой, что он лишь расплескал суп, так что в конце концов кормила его я. Съев семь ложек, он сказал, «Хватит, тошнит», и тут же заснул снова. Однако, думаю, даже эта капелька супа помогла ему, он спал спокойнее и дышал не так часто. Я захватила из дома градусник, чтобы измерить температуру, но решила, что это может подождать до утра. Пощупала ему лоб, горячий, как печка. Вблизи, в полумраке палатки, он выглядел особенно болезненно. Я сходила в пещеру, забрала будильник, календарь, лампу, дневник и прочее, и вернулась в дом. Поставила будильник на полночь, потом, когда он прозвонил, на два часа, потом на четыре. Каждый раз выходила с фонариком к палатке, проверить. Однажды он проснулся и снова попросил воды. Я отдала ему полкружки. Остальное время спокойно спал.